Глава шестая. Меня подхватили под руки. Перед глазами закружился туман. Последнее, что я увидела сквозь туман, Мария, подходящая к крестьяну. Его лица я уже не видела. Он отвернулся от меня. Меня вновь подкинуло и выкинуло в какой-то комнате с одноместной кроватью. Рядом стояли знакомые служанки. Мы поможем вам раздеться, пояснили они. «Благодарим, что вы платье не испачкали». «Эм», — я посмотрела на себя. Никогда бы не подумала, что за такое можно благодарить. Но единственное, что я почувствовала, когда увидела кровать, что я очень сильно спать хочу. После того, как меня раздели, мне показали уборную и дали ночную рубашку с халатом. И даже обувь, мягкие тапочки. Я легла на кровать. В голове царила полнейшая пустота. Руки и ноги дрожали. Я смотрела на скромное убранство и всё ещё не верила, что я не дома. Казалось, что я усну и вернусь домой, и буду лежать на полу, глядя в потолок. Но, по крайней мере, не будет никакого скрежета за окном и огромной злобной творюшки. Я улеглась, поудобнее закутавшись в одеяло. Тепло тут, однако. Глаза слипались и мне ничего не оставалось, как уснуть комнате что-то зашуршало. Я резко подскочила. Спросония схватилась за подушку, закрываясь ей будто щитом. Мне показалось, что кто-то был в комнате. «Диана!» — послышался надменный голос Кристиана. Я завизжала и кинула подушку туда, откуда, как мне показалось, исходил голос. Та плюхнулась на пол. Послышался хлопок. Желтое свечение вспыхнуло на стенах. «Вы что тут делаете?» Я потёрла лицо. Крестьян стоял посреди комнаты, уже переодетый в более свободные штаны и рубашку. «Ты уже спишь?» — надменно спросил он. «Да», — протянула я. «Но уже нет». Я уже и сама не понимала, что происходило. За окном темнота, мужчина в моей комнате. «Что случилось?» — спросила его. «У вас в мире принято кидаться подушками?» только в тех, кто приходит посреди ночи. «Прошло всего двадцать минут», — тут же ответил он. Я оглянулась. «Да, с меня платье быстро сняли». «О, быстро же меня вырубило». «Так что?» «Милана просит, чтобы ты прочитала ей сказку на ночь», — сказал он. «Хорошо, нет проблем», — ответила я. «Есть», — сказал он. «Я заметил это, когда вы мне протянули пять квантисимов». «Вы не понимали, что там написано?» «А, точно. Я почесала макушку. Двадцать минут всего проспала. И у неё есть любимая сказка, которую она хочет, чтобы ей прочла мама». Я покосилась на него. «Вы её мне расскажете?» — посмотрела на него. Только его глаза то и дело скользили к моей груди. «А, да, рубашка весьма тонкая. Неловко-то как». Я могу её рассказать вам. Но, думаю, у вас есть сказки, которые вы знаете из своего мира. А, да, есть про Золушку. Там про добрую девушку, которая работала на своих сестёр и мачеху. Она потом попала на бал и приглянулась принцу. В конце они поженились. Мне показалось, или у Кристиана глазик дёрнулся. Просто он так смотрел, что становилось не по себе. Не годится. Тут же выдал свой вердикт. «Но почему? Отличная сказка для девочек. Работать на мачеху и сестёр, а потом получить принца? Но призывная слуга не может стать женой принца». Я покосилась на него. «Но она была не слуга. У неё умер отец. Разве аристократку можно заставить работать?» Прищурился он. «А она до последнего бы не стала работать, вызывала бы себе слуг». Я поняла, что это будет трудно объяснить. «А как же девушка своим трудолюбием смогла добиться принца?» — спросила я. «Аристократы и принцы не женятся на простолюдинках, даже на трудолюбивых», — надменно сказал он. «Разве что в может записать. Правда, в сказке всё же аристократка. Так что есть в этом что-то». И посмотрел таким тёмным взглядом, от которого женщины штабелями должны падать к его ногам. Так и хотелось стереть с него эту напускную спесь. Ну что мне, он прав. Так, проехали. О, спящая красавица. Девушка. Принцесса. Я заметила его взгляд. Укололась об иголку веретена и уснула. Пока не пришёл принц и не поцеловал её. Она что, снять проклятие не смогла? Он приподнял бровь. Она же уснула. «Она должна была быть готова, что в любой момент ей могут дать проклятую вещь». «С вами тяжело», — выдохнула я. «Нет, но правда. От проклятий каждый может избавиться. Или у вас в мире не так, раз вы придумываете об этом сказке? У нас нет проклятий». Повисла пауза. «Был бы Кристиан компьютером, то выдал бы ошибку». «Как же вы там живёте?» — внезапно спросил он. э весело». «У нас и без проклятий проблем хватает», — протянула я. «Неужели у них проклятие — это как приключение на ночь?» «В общем, есть ещё сказки». «Тогда про приключения Ивана-дурака». «Там больше приключений». Вкратце пересказала ему сказку. «Да, тяжёлые у вас сказки», — задумчиво протянул он. «То есть у вас в мире есть избушки на курьих ножках в которых живут старые женщины, помогающие путникам? «Скорее, у нас есть лесники», — я почесала макушку. «Да нет, у нас ни магии, ни проклятий, ничего такого. Змей и горынычей тоже нет». «Да, у нас тоже нет подобных трёхглавых существ», — ответил Кристиан. «Но ни одна моя сказка не годится?» — спросила я. «Нет, не годится», — покачал он головой. «Ладно, идёмте». «Милане, скоро пора спать, но без мамы она не хочет». Кристиан протянул мне халат, который я тут же приняла. Горячие пальцы коснулись моей кожи. Вокруг закружился туман, желудок перевернулся. «А мы, может, пешочком?» «Зачем тратить лишнее время?» — спросил он. Жаркое касание его руки вызвало мурашки по всему телу. Я хотела забрать руку, но телепорт резко унёс нас, не оставляя мне ни шанса. Горячее касание мужской руки покинуло меня. Перед глазами всё кружилось, но я сумела сфокусироваться на детской. Ох, как тяжело. Надо всё же убедить крестьяна, что лучше ходить пешочком. Я поняла, что в магическом мире у меня аллергия на телепорты. Только у них это главное средство передвижения. А ещё и тварюшка за окном. Мамочка! крикнула Милана с кровати. Глаза красные, ныре книги валялись на полу. Ты мне сказку почитаешь? Она резко вскочила с кровати и скорчила такую рожицу, мол, я сейчас разрыдаюсь, если не будет, по-моему. Знаем, плавали с таким. Это как у сына моего бывшего планшет забирали на ночь, чтобы он лёг спать. А тот тоже вот-вот готовился закатить истерику. Кристиан весьма мягок с дочерью, даже несмотря на то, что сам такой серьёзный и суровый. Видно, что дочь он балует. Я покосилась на Кристиана, но тот лишь кивнул в сторону дочери. «Ага, ясно. Он у нас тут молчаливый страж. Посмотрит, как я с ней справлюсь». Я протянула руку девочке. Та схватилась за неё и опять потащила меня. Да, селенок в ней, как во взрослом мужике, что меня вновь удивило. Милана затащила меня на кровать, и я вновь зевнула. Мне бы поспать, хоть Кристиан неплохо так меня взбодрил своим появлением в комнате и сказками. Мягкая у неё постель. Милана уселась рядом, а Кристиан щёлкнул пальцами. Рядом с ним появилось огромное кресло, в которое он уселся, закинув ногу на ногу. «Я пойду?» — спросила Неррия. «Да, можешь идти». Он махнул рукой. Няня растворилась в воздухе. Мне в руки всучили книгу. «Миланочка, я бы с радостью». «Но я читать не умею», — склонилась над ней. «А ты умеешь? Может, ты мне почитаешь?» Милана задумчиво посмотрела на меня. «Я тебе почитаю?» — неуверенно спросила она и перевела взгляд на Кристиана. Тот не менялся, Нисколько в своём выражении лица. А, ну да. Мы же после вечера. Она могла устать. Ты не устала? Всё же проскакала весь день, сказала я ей. Нет, я бы всю ночь играла. Но папа сказал, что ночью мы должны спать, потому что только хорошие девочки попадут на охоту. Тяжело вздохнула она. А я хочу крылья. У меня будут самые красивые. Я вновь посмотрела на Кристиана. «Что ж это за охота такая? Что за крылья?» «Это хорошо», — подбодрила я её. «А когда охота?» «После праздника», — сказала Милана. «Послезавтра. Завтра мы будем готовиться к охоте. Да, папочка?» «Да, Милана», — холодно сказал он. Милана поёрзала на кровати и открыла книгу. «Ну и каракули. Студенты медицинских вузов могли бы поучиться». Но главное, что там были картинки. Очень красивые цветы, вокруг которых виднело свечение. Вот. Милана провела пальцем по строчкам. Они вспорхнули в воздух. Яркое свечение закружилось, и перед нами появился небольшой экран. У меня чуть челюсть не отпала. Ничего себе магия! А там такая красота, будто мириады звезд, раскиданных по вселенной. Я изумлённо смотрела на них, поражаясь размаху. Они кружили в воздухе, танцевали перед нами, собирались в причудливые формы. Разноцветные, они сплетались в форму. Вот уже появилось огромное существо. Оно раскинуло крылья и полетело к очередной звезде. Взмахи крыльев показывались чёткой картинкой. «Дракон!» «Да, точно, дракон!» – как сказал Кристиан про тварюшку. И летел этот дракон к цветку, переливающемуся сиянием. Так интересно, когда видела впервые такой мультик. Дракон долетел к своей цели. Сноп искр рассыпался, а изображение исчезло. Голова Миланы упала мне на колени. Послышалось посапывание. Книга съехала на пол. Я подняла взгляд на Кристиана. «Она уснула», — сказала я. Тот кивнул и плавно поднялся, будто вытек из своего кресла. Аккуратно поднял Милану, так что я смогла встать. Уложил её на кровать и накрыл одеялом. Я же начала собирать книги и игрушки, разбросанные по полу. «Нерри уберёт», — послышался тихий голос. «Мне несложно», — прошептала в ответ. Аккуратно сложила в углу. «Пока у неё слабая магия», — сказал Кристиан. Я повернулась в его сторону, пока он задумчиво смотрел на книги. «В каком плане?» «Сказка. Её создала Милана», — пояснил он. «Ничего себе!» — прошептала я. «Пока так. Образы и картинка ещё нечеткие. Продолжил он и подошёл ближе. «О, нет. Если он сейчас меня телепортирует в комнату, то мой желудок этого не переживёт». Мужчина же прошёл мимо и взял в руки книгу. Открыл первую страницу. Я ахнула. Звёзд больше не было. Чёткая форма дракона. Чётко была видна каждая перепонка его крыла. Он взмахивал крыльями, летя к огромному оранжевому цветку, окружённому золотистым свечением. Покружил над ним, пока не сел. Продолжение не последовало. Кристиан закрыл книгу. — И это вся сказка? — спросила я. «Нет, конечно. Просто показал, какие они у нас». Уголки его губ дёрнулись. «Я так не смогу». «Ну, вы знаете, какие сказки я знаю?» Улыбнулась я, но получила суровый взгляд. Тут я думала, что Кристиану не понравились наши сказки. Просто у них они другие. Но вот почему он такой? Видно же, что любит дочку и пытается потакать ей во всём.